Приложение Правила афоризмы и заморочки Производство Слушайся начальника глупого, потому что он глуп, слушайся начальника умного, потому что он умён. С умным договорись, глупого обдури. А если не можешь обдурить, то не говори, что он глуп, а подумай, не глуп ли ты сам. И если ты вдруг придёшь к такому неутешительному выводу, я тебя поздравляю. Сделан очень важный шаг для выхода из глупого состояния. Если очень хочется слушаться начальника, то лучше слушаться умного начальника. Если вдруг окажешься прав, он скажет тебе спасибо, но не дай бог ослушаться глупого начальника и оказаться правым, наживёшь врага на всё время совместной работы. И зачем тебе спорить с глупым начальником, если он в результате поумнеет, то его ждёт повышение? Неужели это и является целью твоей жизни? И вообще, чем больше глупых распоряжений своего начальника ты выполнишь, тем быстрее его снимут. Афоризм родился из библейского: "Не спорь с глупым по глупости его, чтобы не стать подобным ему". Не спорь с глупым по глупости его, чтобы он не возвысил себя в глазах своих. Так главный врач одной из психиатрических больниц отдал распоряжение вести больных и делать врачебные назначения психологам. Кто знает порядки в медицине, тот сразу поймёт, что глупее распоряжение придумать нельзя. Ведение истории болезни святая обязанность врача и только врача. Лечащие врачи моментально выделили по нескольку больных для психолога, но заведующий отделением этих больных стал вести сам. Ругался он с главным врачом около месяца, и стали они заклятыми врагами. Ему бы выполнить его распоряжение и подстраховать психологов в плане лекарственных назначений. Больные не пострадали бы, но в истории их болезни осталось бы письменное подтверждение глупости главного врача. которым воспользовались бы вышестоящие проверяющие больницу, если среди них были бы враги этого неразумного начальника. Не думай о деле, а думай о себе. Дело от этого только выиграет, а ты тем более. Я врач, но думаю только о себе и о получении для себя большего количества благ. Могу я их получить только в том случае, если буду хорошо лечить больных? Это будет способствовать росту моего авторитета, рекламированию моей деятельности. И я буду стараться хорошо лечить больных не для них, а для себя. Их выздоровление для меня более важно, чем для них самих. Я обратил внимание на этот факт при лечении больных неврозами. Некоторые из них на неосознаваемом уровне не хотят излечения. Но мне приходится преодолевать их сопротивление, ибо мне важно, чтобы они выздоровели. Я педагог, но думаю только о себе и о получении для себя большого количества благ. Могу я их получить только в том случае, если мои ученики будут успешно осваивать программу, а после этого лучше устраиваться в жизни? Если этого не произойдёт, то никто ко мне не будет приходить учиться. Таким образом, усвоение новых знаний и новых навыков становится не только делом моих учеников, но и моим делом. Для меня это даже важнее, чем для самого обучающегося. Поэтому от нерадивых учеников я избавляюсь, даже если они предлагают мне высокую оплату. Я писатель, но думаю только о себе и о получении для себя большого количества благ. Могу я их получить? только в том случае, если мои книги принесут тебе пользу. Вот почему я стараюсь их писать как можно лучше и каждый раз прошу тебя воздержаться от покупки, если у тебя есть хоть малейшие сомнения в целесообразности её приобретения. Если я думаю о себе, то всегда буду работать в полную силу, независимо от того, заплатили мне много или мало или вообще не заплатили. Даже оказавшись без работы, я всё равно буду трудиться, чтобы шлифовать старые навыки и приобретать новые. Если этого не делать, произойдёт деквалификация, и когда представится случай получить работу, я им не смогу воспользоваться. Афоризм возник, когда я увидел на стадионе известного футболиста, который интенсивно тренировался, хотя накануне его исключили из команды. Я поинтересовался Почему он так рьяно занимается? Ведь его выгнали. Ответ был таков. Если я сейчас не буду тренироваться, то потом меня никуда и не пригласят. Вскоре он играл в другой команде. Очень важное замечание для нашего времени и для тех, кто временно остался без работы. Лучше искать ошибки у себя, чем у начальника. Свои ошибки я могу исправить, и это будет... способствовать моему росту. С умным просто с дураком сложно. Это понятно без длинных разъяснений, умный тебя поймёт. Не надо будет долго объясняться, оправдываться. Умный, как японская техника, сложная по конструкции, но простая в управлении. Дурак устроен примитивно. Сложность общения с ним заключается в том, что он не осознаёт, что он дурак. Особенно опасен дурак образованный. Афоризм подсказан из речений из Библии: лучше встретить медведицу, потерявшую своих детей, чем дурака с его глупостями. Народным фольклором: лучше сумным потерять, чем с дураком найти. И житейской мудростью. О том, что не следует связываться с дураками, написано много, но дурака не всегда легко определить. Можно согласиться с Шопенгауэром, что не всегда на дураке имеется дурацкий колпак. А Шекспир подметил, что обличие глупца вот мудрость мудреца. Из этого афоризма можно вывести примету: сложный в общении человек глуп. Но если человек в общении прост, это ещё не значит, что он умён. Нужны ещё и другие показатели, хотя умных следует искать только в этой категории людей. Итак, с глупым сложно. Отсюда вытекает ещё одна примета: глуп тот, с кем сложно, умён тот, с кем просто. Сложно устроен человек, с которым просто. Просто устроен человек, с которым сложно. Благословляйте преследующих вас, ибо гонят они вас, не ведая сами, к светлому будущему. Афоризм Елены Ререх. Жизнь многих моих клиентов является полной иллюстрации этого положения. Послушайте рассказ одного из них. Учился я в школе отлично, в мединституте почти так же. Никто меня не преследовал, и вышел я совершенно неподготовленным к жизни. попал на кадровую службу в армию, был врачом военно-строительного отряда, который был устроен по образу и подобию тюрьмы, где офицеры были надзирателями, а солдаты заключёнными. Одна разница: биографии здесь не портили, так как это была почётная служба в армии. Там я подвергся гонениям и издевательствам со стороны своего любимого командира. Я научился отстаивать свои интересы, но заработал гипертоническую болезнь. Ко мне командир перестал лезть после того, как я пригрозил его отравить. Разговор шёл в присутствии секретаря парткома, который разбирал мою жалобу на него и написал рапорт вышестоящему начальнику с просьбой о свидетельствовать его у психиатра, ибо его вспышки гнева вызвали у меня подозрение, что у него психическое заболевание. Меня уговорили забрать рапорт, но больше он ко мне не цеплялся. Да и в моём присутствии на других не кричал.